Глава шестая На минус шестой этаж я, можно сказать, попал беспрепятственно. Если, конечно, не считать пару сотен назойливых парней в дреймарантовых комбезах, которые сначала попались мне на лестнице, а потом стоило только добраться до минус четвертого, и особенно до минус пятого этажа, как горох посыпались из всех близлежащих тоннелей. Так что мне даже задержаться пришлось, чтобы распылить всех желающих на атомы. Надо было, конечно, остаться там подольше, зачистить этаж как положено, но по моим следам уже выдвинулся как минимум один отряд Нокса. Да и время было дорого, поэтому сработал я грязно, неаккуратно, зато быстро и максимально эффективно, расчистив себе путь в кратчайшие сроки. На минус шестом легче, разумеется, не стало, но я и там постарался нигде не заступориться — а вместо этого на приличной скорости промчался по коридорам, держа вокруг себя густое облако наиниитовых частиц. В радиусе десяти майнов, как и раньше, продолжал исправно портить технику, артефакты, портативные камеры, которых на боевиках оказалось как собак нерезанных. Затем занырнул в один из смежных тоннелей, вихрем пронесся по нему, снося по пути все и всех, и аккуратно подбирая по пути все, что плохо лежало и чисто теоретически могло мне пригодиться». После чего отыскал, наконец, операционный центр, заблокировал тоннель сразу с двух сторон, нынеитовыми сетками, как в старой клинике Туран, чтобы мне не мешали. После чего, не и лукаво, вынес стальную, кажется, даже бронированную дверь, и, избавившись от четырех операторов, которые в это самое время судорожно стучали пальцами по клавам, внимательно огляделся. Так, четыре стола, четыре терминала, Большая стена, как у Оша, завешенная многочисленными экранами. И подозрительная команда на одном из них, с приличной скоростью сменяющая одна другую. Как если бы кто-то из операторов успел-таки запустить перед смертью какой-то защитный алгоритм. «Активирован протокол защита», — прочитал я на втором экране, как только попытался влезть в систему и понял, что она заблокирована. «Активирован протокол стиратель», «Активирован протокол сигнал». «Активирован протокол уничтожения данных». Угу. Походу, на этот раз Туран оказались умнее, и хоть с момента взрыва прошло всего несколько менов, успели отреагировать на вторжение, и теперь торопливо избавлялись от хранящейся в компах информации, чтобы ее не заполучили мы. Да еще и доступы все заблокировали, поэтому теперь вот так просто зайти и включить-отключить нужные функции у меня уже не получится». «Впрочем, где наша не пропадала?» Ни одна стандартная система не сравнится по мощности и быстродействию с моей дорогой сестренкой, поэтому я уже привычно открыл три потока сознания, закинул туда самые важные задачи, в бешеном темпе прокрутил, составил и прогнал в тестовом режиме составленные подругой прямо здесь и сейчас алгоритмы. А когда уже принялся колдовать над системой, которая оказалась далеко не такой защищенной, как полагали Туран, До моих ушей донесся тихий-тихий, но до отвращения знакомый писк, при первых звуках которого я поморщился и торопливо приглушил слух. Все ясно. Похоже, протокол сигнала — это не что иное, как протокол активации установленных где-то на верхних уровнях приборов «Импульс». Ну или их аналогов. Причем, вероятно, с какими-то усиленными характеристиками, раз дурацкий писк докатился до меня даже сквозь толстые перекрытия. Хорошо, что в свое время я не пожадничал и передал образец и самого прибора, и защитных устройств к нему, которые за прошедшие несколько месяцев теневики успели не только изучить, но и наклепать в своих лабораториях в достаточном количестве. Благодаря этому сегодня все бойцы КРИ, все мертвые головы да и сами теневики оказались обеспечены современной защитой от этого нехорошего устройства. Поэтому тут Туран откровенно лопухнулись, и толку с их импульсов хоть их тут тысячу понатыкай, никакого не будет. Помимо этого, парни из всех боевых групп снабдили маячками, работающими по принципу свой-чужой, чтобы в дыму, в огне и даже в кромешной тьме бойцы по своим не полили Про артефакты вообще молчу. Теневые снабдили ребят всем необходимым, да и кри пришлось растрясти машну. Плюс мои запасы оказались востребованы. С оружием проблем тем более не было, а при наличии стабильно работающих порталов мы и подкреплением были обеспечены, и техникой, в том числе тяжелой, если потребуется, да и боеприпасы можно было не экономить, потому что у патриарха на складах их хватило бы не на одну армию. Фух. Наконец-то, обойдя долбанную блокировку, я отключил механизм самоуничтожения данных и, отыскав нужные проги, вырубил надрывающиеся от натуги импульсы, а следом за ними по очереди отключил всю доступную с пульта аппаратуру, разблокировал электронные замки, чтобы нашим бойцам не приходилось лишний раз выносить двери и ломать стены, деактивировал все обнаруженные в тоннелях артефакты, оставшиеся блокираторы магии, и тем самым оставил боевиков Туран без технической и магической поддержки. Свет, естественно, тоже везде вырубился, как и система оповещения, но темнота лично мне помехой не была, а у наших парней на этот случай в шлемы были встроены современные приборы ночного видения. «Так...» «Теперь протокол защита». «А, понял. Это кто-то из программистов перемудрил и встроил в систему дополнительный протокол шифрования данных на случай взлома». «Мелочи жизни. Для нас с Эммой он не помеха». Я его, собственно, тут же и вырубил, чтобы не мешал работать, после чего, поминутно прислушиваясь к доносящемуся с верхних этажей шуму, принялся скачивать оставшиеся нетронутыми данные, не вникая и не разбираясь, что к чему» а просто высасывая информацию из чужих компов, как гигантский насос. Благо, ограничений по ее размещению с таким количеством наиниита в мозгах у меня не было. А вот остановить протокол стиратель, к сожалению, я не успел. Он все-таки стер из базы данных какие-то файлы. Причем объем был весьма приличным. Из чего следовало заключить, что защищаемый им проект являлся чрезвычайно важным для наших врагов. Иначе они так не родили бы за его сохранность. В результате по данной теме мне ни одного бита информации не досталось. Ни скрытых папок, ни резервных копий, вообще ничего. Поэтому пришлось удовольствоваться тем, что есть. Понятно, что на скачивание остальной информации ушло какое-то время, в процессе которого где-то вдалеке, за пределами моих заплаток, периодически слышались чьи-то шаги и громкие выкрики. Порой даже раздавались выстрелы, причем иногда даже из чего-то явно крупнокалиберного, но все они, как водится, быстро затихали, а навязчиво пытающиеся ко мне пробиться люди также быстро замолкали, поскольку при активном управляющем поле ближе, чем на десять майнов, никто из них не мог ко мне подойти. Ну а пули и более крупные снаряды на иниитовые сетки распыляли на мелкие частички, до того, как те успевали нанести какой-то вред. Поэтому, если от действий боевиков кто-то и пострадал, то это были стены и пол, но уж точно не я. Наконец, процесс скачивания завершился, и вот после этого я уже мог себе позволить заняться более прозаическими вещами, и в частности, помочь Ноксу и парням Кри закончить зачистку территории. Однако, когда я вышел в коридор, в котором за время моего отсутствия заметно прибавилось и пыли, и бесхозной амуниции и оружия… Да, о своих интересах я не забыл, поэтому наинеитовые частицы благополучно уничтожали гостей, но, как и раньше, не трогали ценные вещи то оказалось, что мои ведутся уже достаточно близко к той точке, где я находился. В том смысле, что бухло и взрывалось уже не где-то в отдалении, а, можно сказать, прямо над моей головой. Поэтому у меня появился выбор — или отправиться на встречу со своими, попутно дочищая то, что не успел, покамчался сюда, или же... Я посмотрел вторым зрением на убегающий вдаль коридор, где пока еще... вернее, уже никого не было, и заколебался. Кажется, всех, кто тут был, я уже так и так уничтожил. Ну а если кого-то вдруг не заметил, то эти смертники вполне наверняка сообразили уйти наверх в попытке сдержать продвижение теневиков и мертвых голов. Имело ли тогда смысл возвращаться тем же путем, которым пришел? Может, тогда лучше изучить до конца этот этаж, а уже потом двинуться дальше? Сказано, сделано. Вскочив на найнеитовые диски, я сначала закончил проверку того тоннеля, где находился операторский центр, обнаружив, что боевики в некоторых помещениях все-таки остались, аккуратно все зачистил, оружие, припасы и обмундирование, а также кое-какую технику собрал, после чего вернулся в предыдущий, сверился со схемой и, отыскав одно единственное ответвление, к которому не вели ни лестницы, ни шахта лифта, решил начать именно с него. Второстепенный тоннель, кстати, оказался достаточно длинным. Около половины Дейрана точно будет. Дополнительные помещения на схеме Туран, правда, не были указаны, но заканчивался коридор не запасным выходом и не переходом на какой-нибудь скрытый уровень для особо важных персон, а достаточно внушительным расширением, которое вполне могло оказаться, например, большим складом. Склады же я любил. Склады Туран с их необычайной запасливостью и любовью ко всяким дорогим и редким штукам, вроде УН-200, любил особенно. Поэтому, недолго думая, двинулся в ту сторону, Попутно просвечивая стены, пол и потолок, в поисках скрытых ниш и помещений, а также высматривая чужие ауры, признаки присутствия магонарического поля и другие неполезные для моего здоровья штуки, которые надо было побыстрее инактивировать. И вот что необычно. Как оказалось, конкретно в этом коридоре камер было всего две. Обе на входе и обе уже не работали. Никаких артефактов в стенах спрятанных в потайных нишах пулеметных гнезд и прочей огнестрельной ерунды, тут тоже не нашлось. Ни чужих аур, ни людей, ни зверей. Коридор оказался совершенно пуст, а вот двери в нем имелись. И немало. Причем тяжелая бронированная обнаружилась только одна на входе, и вот ее мне пришлось уничтожить, тогда как все остальные оказались обычными, из того самого синтетического материала, что заменял в Норлайене пластик. Легкие, удобные, с обычными электронными замками, которые мне, естественно, не составило труда взломать. Когда же я на пробу сунулся за одну такую дверь, то обнаружил в ней что-то вроде рабочего кабинета, где стояло несколько столов. На каждом имелись включенные на момент моего прихода компы, рядом возвышались просторные шкафы с какими-то папками внутри. Центральное освещение оказалось выключено, на столах особого беспорядка не виднелось — так что кто бы тут ни работал и чем бы ни занимался, это было точно не сегодня и не вчера. Да и люди отсюда уходили отнюдь не в спешке. Следующая комната выглядела как типичная лаборатория. Тоже пустая. И, судя по чистым пробиркам, аккуратно стоящим на полках колбам и пустым емкостям, в ближайшие дни ее активно не использовали. В третьем помещении я обнаружил сразу два отключенных от сети медицинских модуля. Не новых, но достаточно современных, чтобы решать целый спектр задач, начиная от обычной диагностики и заканчивая латанием огнестрельных или полученных с помощью магии ран. А вот четвертая комната меня откровенно насторожила, и в ней я увидел целый ряд непрозрачных, стеклянных перегородок, между которыми находились большие, многофункциональные, чем-то смутно напоминающие стоматологические кресла, в которых с успехом могла проводиться как магическая диагностика так и небольшие манипуляции, вроде промывания и перевязывания ран, или постановки всяких там уколов и капельниц. Настораживало то, что на каждом кресле были установлены металлические фиксаторы, причем как для рук и ног, так и для головы, что для обычных диагностических кресел было совершенно не характерно. Более того, позволяло предположить, что некоторые манипуляции, которые здесь проводились, делались отнюдь не в добровольном порядке, Самое же неприятное заключалось в том, что помещение оказалось достаточно большим. Считай целый манипуляционный зал, рассчитанный на единовременное пребывание двух десятков пациентов. Но что за опыты тут проводились и чем вообще занимались Туран, было не очень понятно. И в том числе поэтому происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Наконец я добрался до конца коридора, увенчанного стальной, но не бронированной дверью, поверх которой виднелась целехонькая... Сложная и на редкость запутанная магическая защита. С учетом того, что центральную защиту я уже снял, следовало предположить, что для этой где-то поблизости имелся свой персональный накопитель. Скорее всего, где-то за одной из оставшихся дверей, куда я пока не заглянул. Что внутри, я тоже не понял. Стены, как и везде, оказались непроницаемы для моего зрения, тогда как на самой двери было столько всего накручено, что из-за избытка следовой магии оказалось сложно что-либо рассмотреть. Обычный электронный замок я тоже увидел. Он нашелся справа от двери, тоже совершенно рабочий, в отличие от большинства замков на базе, и к тому же требовавший введения десятизначного буквенно-цифрового кода. Замок я, естественно, взломал. Дверь тоже открыл. Благо, с отключением замка и магическая защита на ней погасла. А вот когда я заглянул внутрь и увидел, наконец, что там находится... Честное слово, у меня в груди что-то ёкнуло. И я, как когда-то, даже с приглушенными эмоциями не удержался, чтобы с чувством не подумать про себя. Суки-туран. В комнате, а точнее в большом неосвещенном зале, оказались люди. Много. Человек 200 навскидку, которые с обреченным видом сидели у стен, в повалку лежали на полу и выглядели так, что краша в гроб кладут. Исхудавшие. Изможденные, одетые в одинаковые серые рубы. Они выглядели как узники концлагерей, которых скверно кормили, мало поили, еще реже позволяли принимать душ или хоть как-то соблюдать гигиену. Вместо матрацев на полу для них были разбросаны какие-то тряпки. Вместо нормального санузла у дальней стены стояли коробки биотуалетов. Ни душа, ни ванны, ни водопровода. Запах в помещении, естественно, стоял соответствующий. Водой пленников, правда, все-таки снабжали. Возле дверей я заметил большие бутыли, литров по двадцать каждая, однако почти все они оказались пусты. Тогда как ни мисок, ни других предметов обихода, ни мебели я внутри так и не увидел. Самое же мерзкое, что среди пленников было много женщин, старики и даже подростки, при виде которых мне стало совсем тяжело. Но ну, в довершении всего на каждом из пленников оказался надет тяжелый жилет, начиненный как показала беглая проверка взрывчаткой, по самую маковку. Причем взрывчатка была современная, мощная, не читая земному тротилу, так что я наткнулся не просто на арабский загон, а на большую группу смертников, которых явно к чему-то готовили. К чему? Дайн знает, но это в любом случае был не праздник Новый год с салютами и фейерверками. Похоже, именно этих людей свозили, когда люди Нокса вели наблюдение за базой. Ну и судя по тому, что жилеты оказались на смертниках, а вот таймеры ни на одном не были включены, то что бы ни планировали сделать Туран, это должно было случиться буквально сегодня-завтра. Так что мы очень вовремя сюда нагрянули. Поскольку света ни в коридоре, ни в самом зале не было, то когда я открыл дверь, люди сначала даже не поняли, что к ним пришло избавление. Большинство тех, кто обессиленно лежал на полу, даже шевелиться не захотели, чтобы на меня посмотреть и лишь всего несколько человек, находящихся ближе всего к выходу, с вялым любопытством повернули головы, ожидая, вероятно, что это явились надзиратели, но из-за физического и эмоционального истощения уже не испытывая по этому поводу никаких эмоций. Даже представить не берусь, сколько времени этих людей держали в заложниках и какие опыты на них проводились в том зале с многофункциональными креслами. Однако ауры у них, пусть и поблекли, все-таки сохранились. Более того, выглядели вполне прилично. А еще, что меня удивило, среди пленников нашелся один единственный, но все-таки маг, на шее которого виднелся старенький, но вполне рабочий блокиратор. Обнаружено совпадение аур. Вдруг появилась у меня на внутренней вкладке предупреждающая надпись, когда я остановился на пороге и бегло оглядел изможденных людей. Там же высветились два изображения. Собственно, аура и фото ее обладателя, сделанное в темной подворотне. И вот когда я его увидел, то неожиданно понял, что единственный присутствующий в зале маг, оказывается, и впрямь мне знаком. Именно ему я в свое время передал генератор антинайнеитового поля в провинции Ларха, и именно про него Кри потом сказал, что этот человек внезапно исчез из поля зрения, тогда как по Нижнему Городу впервые поползли слухи про двойника. Причем в том разрезе, что двойник — это новый исполнитель Кри. Правда, в лицо я бы этого человека сейчас не узнал. В прошлое нашу встречу это был удалой и несколько самоуверенный мужичок в молодежной кепке и с дерзкой надписью на такой же молодежной футболке. Сейчас же передо мной стоял смертельно уставший, резко постаревший мужчина с потухшим взглядом, в котором, если бы не аура, не осталось ничего от того мага, которого я однажды видел. Кстати, именно он первым поднялся с пола, и, прищурившись, недоверчиво всмотрелся в мой наглухо закрытый шлем. Убедившись, что я один и без оружия, боевики «Туран», полагаю, приходили сюда группой и все время держали пленников под прицелом. Он неожиданно облизнул пересохшие губы и хрипло прошептал. «Кто ты?» «Свои», — глухо ответил я, заставив повернуть головы в том числе и тех, у кого сил не было даже на то, чтобы нормально сидеть. «Поднимайтесь, наверху еще идет бой». Надзирателям уже точно не до вас. Но как только там все вычистят, мы вас отсюда выведем. Мак криво усмехнулся и демонстративно дернул полу своего жилета. «Да мы бы и рады, но в них маячок стоит. Нас предупредили. При попытке уйти отсюда, мы умрем». Я кивнул. «Да, Маина, Иниитова и Нити уже успели обшарить ближайших пленников вместе с их жилетами. Поэтому я знал, что взрывные устройства с секретом» как знал и то, что могу избавить этих людей от неминуемой смерти. Маячки я отключу, поэтому вставайте, подходите по одному, а потом выходите в коридор и не покидайте крыло, если не хотите, чтобы вас по ошибке пристрелили». Народ, наконец, заволновался, зашевелился. Люди начали неуверенно переглядываться и перешептываться, будучи не в состоянии поверить, что за ними кто-то пришел и что хоть кому-то до них есть дело. Потом начали неуверенно подниматься с пола и сначала медленно, с трудом, а потом все увереннее и быстрее потянулись к двери, торопясь избавиться от страшного жилета. Большинство из них, вероятно, были не местными, то есть незарегистрированными, живущими нелегально и фактически несуществующими для системы граждан тернии, которых никто не искал, и пропажа которых была заметна лишь для своих. Ну а если среди них и затесался какой-нибудь бедолага из Верхнего Таирина, то это явно был не известный политик или бизнесмен, а, скорее всего, простой работяга. Сколько таких по всему миру исчезает бесследно? А скольких потом находят? Пожалуй, единственным исключением мог стать лишь маг, который с высокой долей вероятности слил меня Туран в надежде крупно подзаработать. Слить-то он меня слил. Кри благополучно предал, а вот заработать на этом у него, судя по всему, не вышло поэтому он не попивал сейчас пиво в каком-нибудь баре и не чах над многочисленными ноликами на счету в теневом банке, а сидел здесь, с блокиратором на шее, и гадал, сколько дней или рейнов ему осталось до того, как взорвется начиненный взрывчаткой жилет. Впрочем, среди пленников он, похоже, пользовался каким-никаким, но авторитетом, поэтому, как только стало ясно, что я не шучу, и народ начал толкаться, а потом еще и чуть драку не затеял за право первым подойти к двери, Мужичок прикрикнул на толпу, и люди тут же присмирели. «По одному! В очередь, я сказал! Не спешить, не толкаться! Детей и женщин вперед, а кто не согласен, тому могу на пальцах объяснить, в чем вы не правы. Строиться! Живо!» Народ недовольно заворчал, однако споры и драки сразу же прекратились, а вперед мужчины начали выталкивать заплаканных женщин и ребят помоложе. Первыми ко мне подошли трое подростков. Чумазых, но уже не подавленных, а воодушевленных и с на редкость ярко-блестящими глазами. Избавить их от жилетов оказалось делом техники. Будучи все еще единым с Эммой, я без проблем изучил и обезвредил взрывные устройства, оказавшиеся хоть и не самыми простыми, но совершенно одинаковыми. Вырубил маячки и снял жилеты с пацанов. — Спасибо. — пробормотали они, один за другим, проходя мимо. Я только хмуро кивнул а когда следом за парнями ко мне начали подходить такие же уставшие, перепачканная Дайн знает в чем женщины, решил не мудрить, и, понимая, что 200 жилетов могут занять меня надолго, выпустил наружу почти весь свободный найниит и принялся за работу сразу по нескольким направлениям, чтобы максимально ускорить процесс. «Есть еще одна небольшая проблемка», добавил маг, когда я одну за другой выпустил наружу первых женщин. «Где-то на этом уровне есть подвал». И там тоже хранится взрывчатка. Я слышал разговоры охранников и видел, как по коридору большие ящики таскали. Маркировку тоже рассмотрел. И ручаюсь, что это. Он кивнул на лежащие кучкой обезвреженные жилеты. Далеко не все. Я настороженно на него покосился. И много там таких ящиков? Штук 50 не меньше. И весом не менее 50 кайлов каждый. Уху. «Больше трех тысяч килограмм плюс почти две сотни жилетов, минимум по 10-15 кг в каждом». Примечание. Один кейл равен 1,25 килограмма. Конец примечания. «Если эта хрень рванет, даже мне мало не покажется, тогда как и от базы, и от находящихся в ней людей вообще ничего не останется». «Одно хорошо. Дело по обезвреживанию жилетов двигалось достаточно быстро» поскольку при большом количестве свободных частиц мы с Эммой могли одновременно разминировать до семи однотипных устройств, и на каждое уходило чуть больше половины мана. Благодаря этому всего за четверть Рейна я успел освободить и выпустить в коридор большую часть пленников, а последним оказался все тот же маг, который, как старший, пропустил обычных людей вперед, и лишь когда стало ясно, что теперь-то они точно выживут, подошел ко мне». При этом, как только я взялся за его жилет, он очень странно на меня уставился, словно пытался взглядом проникнуть под шлем и понять, кто под ним скрывается, но ни о чем не спрашивал. Просто стоял и ждал, когда все закончится. В это же самое время люди за моей спиной возбужденно шептались, строили предположения по поводу моей личности. Некоторые даже с облегчением смеялись, или напротив плакали, радуясь внезапному избавлению. Однако из коридора, как и было велено, не выходили. Да и раздающиеся на минус втором этаже звуки нешуточного боя не способствовали геройствам. Поэтому люди хоть и волновались, но ждали. И лишь самую капельку позволили себе проявить нетерпение. Мак же какое-то время просто смотрел, как я управляюсь с взрывателем. А как только я закончил и расстегнул на нем жилет, вдруг наклонил голову и тихо сказал. «Я слышал твой голос раньше». «Скажи, это ведь ты двойник? Это тебя я видел в провинции Ларха, когда принимал груз для Кри». Я насторожился и отступил на шаг. «Какая разница?» «Для тебя никакой». Неожиданно горько усмехнулся он, не торопясь снимать жилет и складывать его в общую кучу. «А вот для меня...» Его рука потянулась к ошейнику, который я, в отличие от жилета, так и не снял, и нервным движением дёрнула словно блокиратор начал его душить. При этом мой усиленный слух различил слабый щелчок, словно маг успел пальцами нажать невидимую кнопку. А потом блокиратор вдруг полыхнул красным светом и издал на редкость громкую, до да отвращения знакомую, электронно-пеликающую трель, которую я не так давно слышал из браслета Норми. «Прости, двойник», — прошептал предатель, уставившись на меня диковато расширенными глазами. «Мне сказали, что ты, возможно, сюда придешь, и пообещали, что если я сделаю это, то они хотя бы мою семью не тронут. У меня нет выбора. Прости. Вы все меня. Простите». Толпа за моей спиной в это время как по команде замолчала. В коридоре мгновенно царилась зловещая тишина. Ни звука шагов, ни шевеления, ни даже старческого шарканья, ни плача, словно все пленники разом умерли. Ну, или же их одновременно парализовало. И вот тогда я понял все. Что это за лаборатория? Что творили с людьми? Зачем им уже сегодня выдали столько взрывчатки? После чего без раздумий прыгнул на нейнитовые диски и стрелой взмыл под самый потолок, успев уйти с линии атаки всего за миг до того, как первый из только что спасенных мною людей молча прыгнул мне на спину и реализовал заложенную неизвестным менталистам программу которую я, к сожалению, не мог ни увидеть, ни отключить.